Глава 46. В царстве владык растут три необыкновенных дерева. Первое – древо рыцарства, позволяющее стать владыкой-стражем или владыкой-рыцарем. Второе – древо рождения, у которого смертные женщины с магическим даром становятся носительницами и выращивают в себе семена или юнгблодов. Из ветки древа, новорожденной после кончины носительницы, сосет живицу. Последнее, третье древо, древо вознесения, чьи плоды срывают так редко. Последний этот дар приняла госпожа Имри, ныне олицетворяющая метель. Из книги «Мудрость владык», изучаемой в ордене праведниц. Иеварус, серебряный принц, В совершенстве овладел каждым дюймом своего существа. Каждым дюймом кожи, плоти, костей. Владыке стражу, что стоял напротив, предстояло это проверить. Ветер со стоном носился вдоль балкона в башне, что тянулось в бесконечную высь. Ветер здесь обладал голосом. Многие балконы пустовали. За королевским отпрыском, приходили понаблюдать все меньше владык и юнгблодов. С рождения 11 семени минуло немало дней, дней, насыщенных боями и историей, что готовили его исполнить предначертанное. Теперь даже белому ястребу было нелегко ему противостоять. Ум семени, от природы заточенный на что-то одно, целиком сосредотачивал себя на ходе битвы превращая ее в необычайное зрелище. Так и настал момент, когда во имя уничтожения зла потребовалось сразиться с вознесенным созданием, питающимся силой владык. Страж походил на искусную скульптуру. Его длинное и тонкое, как тростина тело, излучало мягкое лазурное сияние. Левое плечо Укрывал длинный голубой плащ из тонкого шелка, а на лице была изящная маска с резным узором в форме древа, возможно того, что одарила стража плодом рыцарства. От лба маска постепенно заострялась к подбородку, открывая уголки губ. Владыка-страж поднял оружие, громадную рапиру, которую держал двумя тонкими правыми руками. Единственное левое таилось под плащом. Волосы напоминали синие светящиеся водоросли и даже колыхались, будто в воде. Гарда рапиры была затейливой перевитой формы, а клинок мерцал цветами стали грез. И Еварус поджал пальцы на ногах, чувствуя сверхъестественной кожей шорох и трение песчинок. В руках он держал по мячу более привычного вида, длинный и короткий. Его бесчувственные жемчужины глаз спокойно взирали на стража, что зашипел, как спускающий пар котел. Рапиру он двумя правыми руками поднял вертикально перед собой. Семя ринулась в бой. Расслабленные гутоперчивые ноги затвердели миг толчка, выбрасывая тело вперед. За внезапной быстротой За резкими ударами стали, а сталь, глазу смертного было не уследить. Клинки вышибали искры. Песка Иварус касался ступнями редко и легонько, чтобы тут же взмыть в воздух. Он буквально порхал вокруг стража, ловко перенося вес и пользуясь инерцией вражеских ударов. Двигалось семя слаженно, выверенно, как в отрепетированном вальсе, напоминая кружащую возле тростины пушинку. Стойки и позицию переменяла грациозно, замахиваясь и разя плавными дугами, без рывков, и этим теснила соперника. Рапира устремилась вперед, и Иварус без труда увернулся от острия прямо в воздухе, выгнув спину немыслимой для человека дугой. На остатке разгона – Серебряный принц раскрутился смертоносным волчком, как кленовая семечко с клинками вместо крыльев. Владыка Страж вновь издал шипение. На очередном обороте волосы Семени напряглись и нанесли удар в купе с клинками. Прядь за прядью острыми серпами лязгнули по рапире. Страж отступил на один выверенный шаг вынуждая противника оттолкнуться от песка, и в этот миг ринулся на него в метком выпаде. И Иварус молниеносно взметнул ступню, схватил рапиру пальцами, те затвердели, нога потянула острие вниз. Не разжимая мертвой хватки, он силой одних лишь пальцев поднял себя в воздух и сверху вниз впечатал свободную ногу в голову стража. Тот повалился на песок и без помощи уже не встал. Бой завершился, не успев начаться. «Довольно!» — раздалось сверху. Под рыжим сиянием факелов, уходящих ввысь вместе с балконами, показалась та самая сущность с извилистыми руками вместо головы, глашатой сирми. На одной был глаз, на ладони другой — рот. На свет вылезли еще две руки, раздвигая ворот на шее, а за ними выползло из человеческой оболочки настоящее тело владыки, оставляя за собой дорожку слизи. Длинное и розовое оно походило на отъевшегося червя-паразита с руками по всей длине. Пальцы были сродни ножкам у гусеницы. Синхронно перебирая ими, создание спустилось по стене на арену. Есть ли у владыки хвост? Видно, не было. «Сила твоя растет, о, светлость!» «Когда я сражусь со злом?» — бесцветным голосом спросила семя. Пальцы вдоль тела сирми всколыхнулись волной, руки с ртом и глазом вытянулись щупальцами на высоту Иеваруса. Тело распласталось на песке. «Еще не время!» Пусть владеешь ты на сталью так, как должно, дабы его одолеть. Монаршие чада повесила голову. «Чего мне не хватает?» «Души! Сути!» Влажный глаз приблизился вплотную к жемчужным глазам Иваруса. Он был почти с голову семени. «Искры, что докажет истинность твою! Посему тебе пора к наставнику!» Занятия с наставником уже вошли в привычку. Даже неприятные ощущения теперь воспринимались чем-то обыденным. Проникая щупальцами в мозг, он переносил Иеваруса в мир собственного исполнения. Щупальца шарили поверх беспорядочного пейзажа, что составлял сущность Иеваруса, и задействовали участки его сознания, в недрах которого пробуждали образы. Голос наставника гулко разносился в глубинах этого царства, сотрясая его незримые нити. «Во имя чего свершается цикл?» — спросил наставник, — «чтобы защитить мир, сотворенный создателем, и оттеснить ниф. «Во имя чего рождается семя?» «Только кровь Верховного Владыки способна победить зло». Подобно тому, как размывают акварельное пятно, расступился в этом измерении туман, являя образы семян прошлого, величайших примеров того, что делать перед лицом зла. Иварус наблюдал за Сельсидон, чей меч света был пронизан лучами пылающего ока владыки. Сразу под гардой находилось полое кольцо с направленными внутрь золотыми зубцами. Сам клинок, разделенный посередине двое, тоже блистал золотом. На вершине холма расположилось войско под ее стягом. Сельсидон подняла лучистый, как солнце, щит и выпростала меч вперед. Хлынул с неба ярчайший свет, выжигая заразу первого зла. В бой ее вело чувство долга. Защитнику Мурии был дарован молот, созданный самим кузнецом. При ударе тот сотрясал землю и вздымал ее мощными торчащими столпами. Сражался Мурия ради семьи. Видение явило одиннадцатому семени всех братьев и сестер одного за другим, и что ими двигало. Даже у безмолвного Кейлу был свой мотив, пусть и покрытый завесой тайны. Я не уступаю им в силе. Сила ни при чем, дитя сребряной ивы. Вдруг из пустоты соткалось тело для Иеваруса, позволяя двигаться в этом пространстве, осязать его, перемещаться. Тут же вокруг выросли деревянные стены, в которых ввалилась крыша. Запахло гарью. Ниоткуда нарос гомон неразберихи, боли. Паники, крики, человеческие крики, столь простые, чистые, примитивные, столь незнакомые и Еварусу. Кричали здесь мужчины и женщины от нестерпимых пыточных мучений. Перед монаршим чадом возникла чада обычная, смертная, и подняла на него стеклянные глаза. Мальчик зажимал в живот из которого струился жизнетворный Ихор. «Помогите! Прошу!» Язык был прост, но Иеварос все равно ничего не понял. Ребенок вытянул к нему руку. Вопли разливались в ночное звездное небо, трещало полыхающее дерево, и прямо за стенами разрушенного дома разворачивалось какое-то бедствие, но рваные занавески его скрывали. Семя опустилось на колено и уперло в мальчика невозмутимый взгляд, как зритель, просто наблюдающий за действом. Аккуратно взяв его руку, оно всмотрелось в линии на ладони, будто в них скрыта какая-то истина. Над головой вдруг раздался рев. Рев чудовищной твари. Высоко в небо воспарил дракон, хлопая могучими кожастыми крыльями, Исторгая из пасти струи пламени, что выжигало все вокруг. И Иварус отпустил руку. — Зачем? — Спасите! из заскрюченного вдвое мальчика вышла девочка еще меньше его. В глазах ее стояло отчаяние, чувство непостижимое для высшего существа. Семя моргнуло. У меня иная судьба. Уничтожить великое зло. Лица мальчика и девочки приняли недовольные выражения. Мир опять растворился в белом тумане. На месте детей теперь возник наставник, худой и длинный, а не раздутый, как прежде. Зазвучали в пустоте его слова, хотя сам он был недвижим. Бездонные точки глаз смотрели вперед, щупальца непрерывно извивались. Пусть велика сила твоя, но тебе не достает цели. Наставник явил и Иварусу, и другие образы прошлого. Как некогда смертный принес себя в жертву и стал рыцарем боли, ныне усеянным торчащими шипами, символом его вечного страдания. Семя узрело духовное и сущее, что было прежде и что связывает его с родом людским. — Я не понимаю, наставник, — сказала оно тогда. — Моя цель — сразить зло и завершить цикл, разве не так? — Нет, Иеварус, таков долг твой, но во имя чего ты свершишь предначертанное, определить тебе должно. Лично. Шагая по открытому широкому двору обители владык, Иварус созерцал панораму Минитрии. Неохватный простор от моря с одной стороны до горного хребта с другой потрясал до глубины души. Одиннадцатое семя отличало правду от вымысла, видело предметы, различало цвета, осознавала, что укол меча в сердце означает смерть. Но само понятие смерти было ему недоступно, непостижимо, как любовь, ярость, как нечто элементарное вроде жеста, когда раненый малыш протягивает руку. Отнюдь не в том беда, что и Иеварус отказал смертным детям в помощи. Хуже всего, что сердце его даже не дрогнуло, И варус. Перед семенем возник Эолус. Необычное и редкое создание. Плоть от плоти отпрыска владык. Одному юнгблоду даровали носительницу, которая и произвела на свет Эолуса. Кожа его была розовой, как поверх свежего рубца. Ноги трехпалыми звериными, предназначенными для сильных и размашистых толчков. Длинный извилистый хвост Раздваивался на конце, но отростки были сложены вместе и спрятаны. Последней его особенностью были рога диковинного свойства, что извивались и меняли форму, то завиваясь спиралями кверху, то растягиваясь в стороны на манер бычьих или заворачиваясь в бараньи. От них как бы сами по себе отделялись и ветвились выросты неповторимого вида. «Как сегодня прошли занятия?» — заговорил Иолус. Семя моргнула и отвернулась к пейзажу далеких земель. Иолус кашлянул. «Позвольте напомнить, что за стенами нашей обители придется соблюдать человеческий этикет. Обойти вопрос молчанием неприлично». И Иварус повернулся к нему. «А если мне нечего ответить?» «Все равно не молчите». На лице Иеваруса не дрогнул ни один мускул. Пронять его думы было невозможно. «И вот опять! Я не понимаю, что вы все хотите!» Иолус оживился. «Вы в замешательстве?» Семя равнодушно моргнула. «В замешательстве? Возможно. Я не понимаю этот мир. Не понимаю, почему мне не позволено исполнить долг. Замешательство тоже неприлично». Невинно спросил отпрыск властелина. Напротив, это допустимое чувство пусть и слишком присущие смертным. Владыки замешательства не испытывают. Почему? Время. Когда живешь вечность, нужда в чувствах отпадает. Злость, любовь. Для нетленного владыки все это бренно. Зачем отвлекаться на мимолетный порыв, искру? Вместо чувств и движет нечто более глубокое — цель, устремление. — А ты испытываешь чувства? — Ну, я-то все же не владыка. Семя хлопало глазами. Шевелящиеся рога Иолуса завернулись вокруг его лица, лошадиной морды. Да, Иварус, чувства у меня есть. Не сразу ответил отпрыск Юнгблода. Есть и желание исполнить свой долг перед родом и владыками. — Как с слово «долг» дымкой держалось в воздухе. — Нет, не совсем, — посмеялся Иолус. — Ее долг был куда важнее. Долг бывает разным по важности, и Иварус будто схватил суть идеи, но так казалось лишь секунду. Как трудно все-таки было прочесть его гипсовую маску лица, отметив, что семя в тупике, Иолус переменил тему. Ну а как с улыбкой репетируете? Его хвост завилял взад-вперед. Смотреть, как Иеварус воспроизводит указания, как дергаются мышцы лица, было больно. Растяни губы, приподнимая уголки, и затем обнажи десны с зубами. Так положено улыбаться, но у него, сравнил про себя Иолус, выходило подстать механизму из шестерней и шкивов, что пытается показать чувство. Перламутровые глаза оставались стоически холодные, остальное лицо было неподвижно. Действо поистине ужасало, пока не начало смешить. При виде этой натужной, почти болезненной гримасы Иолус не сдержал хохота. Десны обнажились до предела. Стиснутые зубы напомнили злобный обезьяний оскал. Кожа натянулась чудовищным образом. «Надо порепетировать еще!» «Не получилось?» – озадачился Иеварус. «Есть к чему стремиться!» На этом создание с лошадиной головой удалилось обратно в объятия эфемерной теневой поволоки, и очертания его, колыхаясь, постепенно растаяли, на фоне тесных зданий, словно беспредельных в своих размерах и глубине. И Еварус шел по внутреннему двору, наблюдая за черными полотнами теней, что плыли по мосткам. Этот потусторонний, готический мир был ощетинен шпилями и башнями, взирающими на все и вся круглыми витражными окнами. Растянутые, деформированные немыслимым, Неописуемым образом грозные сооружения внушали чувство ничтожности, глядя на живых сверху вниз, подобно вершителям судеб. С края двора открывался вид на нижние ярусы утеса Морниар, что простирались вперед продолжением его тела. На втором ярусе располагалось очаговье, где тесно грудились каменные дома пышного обличья, но словно покрытые несмываемой тенью. Это было царство камня и извести, где из труб над черепичными крышами беспрестанно курился дым, царство юнгблодов, отпрысков, владык. Всю величественность его сводил на нет такой слой копоти, что даже оку верховного владыки было не пронзить вечную местную черноту. Третий ярус, самый дальний, имел вид куда более привычный, чем у обитель юнгблодов и владык, но все равно потрясающее воображение. Здесь, в домах, крайне утонченных и благолепных, почти как у клерианских вельмож, обитали зерубы. Там, в небесах, над третьим ярусом, парили скаты-манты. Лишь изредка им приходилось взмахивать грациозными крылами чтобы держать высоту. «Великолепный вид, не правда ли?» Семя повернулась на голос и увидела незнакомую фигуру. Ростом этот некто был меньше обычного владыки и даже уступал самому Иеварусу. Одетый в темнобурую, бурую как будто монашескую рясу, он прятал лицо в тени капюшона, под сводами которого на месте лица было свито полотнище паутины, а по ней ползал паук. — Кто ты? — спросил Иварус. Можешь звать меня повелителем? — ответила сущность. Ее голос звучал бесплотно, больше напоминая игру отзвуков в пещере, чем порождение языка и зубов. Доносился он так или иначе из сумрака под капюшоном. — Надо мной нет повелителей, — возразило семя. «А верховный владыка Эймир?» Ива Иварос помолчал. «Это мой отец!» Он явно не вполне улавливал подтекст. «Ты очередной владыка, которому поручено меня учить?» «Я не владыка!» Семя вгляделась под капюшон. «Юнгблот!» «Неужели я слышу любопытство?» — сказал он, и, не дождавшись, ответа продолжил. — Я не Юнгблот, не Зеруб и не Нефилим. — Тогда кто ты? — Я — это я. — невозмутимый изрек повелитель, как нечто само собой разумеющееся, пусть не без лукавой нотки. — Не понимаю. — Ну еще бы. На все тебе нужно навесить ярлык. — Все обозначить, а иначе не поймешь. — Вы все говорите загадками. — Надо же, раздражение! — усмехнулся незнакомец. — То любопытство, то злость. Возможно, из тебя выйдет толк. Создание развернулось и зашагало мимо плывущих теней, как бы скользя по камню с сокрытыми одеянием ногами. И Еварус неподвижно смотрел ему вслед. «Ну, хочешь ответов? Тогда идем», — сказал повелитель. Без девы-матери проложить путь по изступляющим непостижимым ходам утеса почти не представлялось возможным. Однако повелитель вел семя сквозь двери и по винтовой лестнице столь непринужденно и уверенно — что сам мог бы сойти за эту безмолвную провожатую. Коридоры петляли, перекручивались так, что казалось идти приходится вверх и вниз по стенам, что понятия верха и низа в этом чреве спящей горы вообще нет. Повелитель освещал путь наколдованным огоньком в морщинистой руке. Вскоре они с семенем подошли к неприметной двери в стене. «Сюда!» И Иварус вошел за ним в залу с древним, преданным забвению воздухом. Протянулась она вперед, змеясь под стать коридором, но была заметно выше и слегка раздавалась вширь. Повелитель поднял руку. Устремился к потолку пылающий шар света, краями свечения выхватывая из тьмы контуры и рисунки сокрытых фресок. Шар замер. И с минуту висел на месте, как вдруг вспыхнул на всю залу, растерзывая в клочья клубящиеся тени и являя узоры поверх стен. Справа тянулась вереница каменных изваяний. Мрак развеяло настолько, чтобы все можно было рассмотреть. И Иварус не сразу разгадал, кого статуи символизируют. Прошлые семена. Перед одними в знак памяти и уважения покоилось их оружие, но не перед всеми. «Это зал твоих предшественников», — сообщил повелитель. Монарший отпрыск перевел взгляд на левую стену, на которой были запечатлены образы прошлого. Но кое-что в ней настораживало. От самой первой резьбы осталась громадная выбоина сколотого камня. Изображение с нее содрали. После нее шло сотворение Великого Архонта и Эпохи Семян. И Иварус подступил к стертому участку. — Почему здесь пусто? — Кто-то стер этот образ из прошлого Верховного Владыки. — Наставник показал мне прошлое. Еще до первого цикла Верховный Владыка вместе с Создателем сотворили из пустоты мир и людей. «Откуда тебе знать, правда это или нет?» парировал он. Семя молчало. Хитрый вопрос повелителя повис в воздухе. Юный Росток, дитя по своей сути, и Еварус, и не помышлял о том, чтобы усомниться в учении владык. Другого источника знаний у него не было. Он пошел вдоль стены, рассматривая летопись событий, войн минитрии и того, как Ниф отвоевывает земли, некогда занятые растущей цивилизацией людей и менее известных рас. Вскоре он дошел до конца залы, где оказалась еще одна выбоина с каменным крошевым у ног. А это что? Он повернулся и обнаружил, что ряд скульптур заканчивается не на лучнике Нифри а на ком-то одиннадцатом, чье извоение было сокрушено до пояса. Семя подошло к нему. Стертый опустошенный участок оказался прямо напротив. Этот? Злой? С удивлением осознал царский отпрыск. Отлично, отлично. Понимаешь все-таки. Начало летописи испортили нарочно, обратили в пыль, дабы что-то сокрыть. Конец же, — сообразил Иеварус, — как будто уничтожили в гневе. Имя вычеркнуто из истории, облик сгинул в небытии. Их не сокрыли, их стерли. — Ты не одиннадцатое по счету семя, — констатировал повелитель. — Объяснись. Паук под капюшоном пополз по спирали, как бы в предвкушении правды. — У тебя был еще один предшественник. «Как его звали?» «Никто не знает», — повелитель указал на покрытую царапинами стену. «Верховный владыка уничтожил все напоминания о нем». «Зачем?» «Чтобы предать истинное одиннадцатое семя забвению». «Не понимаю». «Зачем отец так поступил?» — повелитель хмыкнул. «И вправду». «Зачем родной отец так поступил со своей плотью и кровью?» «Это отец он выплюнул с издевкой, как бы потешаясь над словом, с которым Иеварус так вольно обращается». Повелитель показал на первый фрагмент стены, погруженный ныне во тьму. «Зачем скрыл правду о сотворении мира?» Иеварус обратился к летописи, И заметил, насколько она в самом деле искажена. Одиннадцатое семя поступилось долгом и сбежало, обратившись против Творца. Что с ним стало неизвестно? Благодаря верховному владыке оно исчезло, будто его и не существовало. И Иварус Вновь заскользил по стене блестящими глазами, Теперь, всматриваясь в резьбу, Будто считая необходимым выискать, Выудить хоть часть лика, имени, Хоть намек на то, кем было прошлое семя. Ты последняя частичка, сотворенная взамен Забвенного принца. На этой фразе Иварос повернулся И никого не увидел. Повелитель канул в пустоту. Тихо угасал шар света. Голодные тени поглощали резной барельеф, подобно тому, как ниф овладевают утраченными владениями. Вот умер и последний луч, бросая и во мраке. Двенадцатое неживое изваяние в зале мертвого камня.